Слава тридцатая. Все начинается с семьи и заканчивается ею. Девон привез меня к берегу, на котором жили миссис и мистер Макфаден. Пришло время поблагодарить их за все, да и одеться бы не помешало. Я зашла в дом в рубашке Девона. Увидев меня вместе с ним, Анора не сдержала слез. «Я так рада, что вы снова вместе!» Обняла меня и поцеловала. «Куда же вы теперь направитесь?» «В тралли. Там наш дом». Деван, в свою очередь, пожал руку мистеру Колману. «И мы будем счастливо видеть вас на нашей свадьбе». «Ну и молодежь!» — засмеялся Колман. «Все у вас происходит за считанные секунды. Но здесь случай особенный, так что правильно. Тянуть не надо. А на свадьбу мы с радостью приедем. Положительные эмоции продлевают жизнь старикам». И пока мы разговаривали, пока я собирала вещи, Девон вызвал такси. Конечно, мне еще предстояло встретиться с Уайтом, объясниться с ним. Я надеялась, что он поймет и останется для меня другом, каким был до этого. К полудню добрались до трали. Еще через час и до дома. Это был большой, светлый коттедж недалеко от берега. Мне сразу вспомнилась Аделаида, вилла. Но здесь оказалось гораздо уютнее. Либо я просто привыкла к жизни в коробочке под крышей. Да и комнат было побольше. На втором этаже я насчитала целых четыре. «Тебе нравится?» — обнял меня со спины. «Нравится. Мне хорошо везде, где есть ты, Девон», — коснулась его рук. «И плохо везде, где тебя нет. А зачем столько комнат? К тебе переберутся все твои друзья из Австралии? Вообще-то нет, но идея хорошая», — он улыбнулся. «Мы же теперь семья» а большой семье нужно много места. Нас всего двое. Пока двое. В какой там сезон надо особенно постараться? Через пару месяцев уже можно начинать. Запомню. Я аж покраснела, а Деван мигом развернул к себе, всмотрелся в глаза. Мимо, я люблю тебя. Ты моя судьба, мое будущее. И мучиться тебе со мной теперь очень долго. Надеюсь, слишком уж мучиться все-таки не придется. День нашей свадьбы был назначен на 1 июля. дэван пригласил немного гостей. В их число вошли Конор Волш с семьей, Дин и Салли, а точнее, Укамени. Ведь если бы не она, дэван так бы и не нашел меня. А в число моих приглашенных вошли мистер и миссис Макфадден. Вскоре после отъезда в тралли я все же встретилась с Уайтом. В городе. В том самом парке, где проходил фестиваль. Отчего-то мне было стыдно смотреть ему в глаза. Но пришлось перебороть себя. А разговор запомнился надолго. «Здравствуй!» Я заговорила первая. «Привет!» «Тебе рассказала Анора обо мне?» «Само собой, буквально с порога. Ты снова вернулась к этому Янке и готова снова терпеть его выходки». «Не говори так!» Меня с Деваном связывает гораздо больше, чем ты можешь себе представить. К сожалению, порой случается и страдать. Как верно подмечено, я как раз сейчас страдаю. Уайт, скажи мне честно, чего бы ты сейчас хотел? Хотел бы избавиться от этих страданий. В этом я могу помочь. Как? Сотрешь мне память? Нет уж? «Я сторонник того, что лучше переболеть и выработать иммунитет, как бы погано ни было в процессе». «Ты теперь ненавидишь меня?» «Моя милая Мемо», — коснулся щеки. «Я ненавижу только одного представителя фауны, твоего Мартинса, а тебя люблю. Но даю слово, мешать не буду». «Прости меня». Со дня той встречи прошло несколько дней, а я все никак не могла отделаться от мысли, что поступила с ним жестоко и несправедливо, ведь могла бы заставить Уайта обо всем забыть, несмотря на отказ. С другой стороны, это был его выбор, его право. А сегодня я, наконец-то проводив Девона на ферму, ибо он все это время не отходил от меня ни на шаг, отправилась к воде. Океан — моё спасение от дурного настроения, от страхов и сомнений. Он каждый раз словно выкачивал из меня негативную энергию. И только я хотела зайти в воду, как вдалеке мелькнули плавники. Спустя минуту всё повторилось. На этот раз моим глазам предстал хвост с тремя ровными шрамами. Это была мама! Точно она! Я быстро разделась, забежала в воду и нырнула вглубь. А там, на дне, была моя семья. Я бросилась к ним, начала обнимать отца, маму. «Как же вы нашли меня?» Смотрела то на него, то на нее. У Каменья отправила нам послание. Мы не так давно прибыли к берегам Ирландии и, конечно же, не могли не навестить. «Как ты жила здесь все это время, девочка моя?» Мама блуждала по мне взглядом. «Так сразу и не поведаешь. Я уже не надеялась, что встречу вас снова!» Снова обняла ее. «Запомни, Мемо!» — дотронулся до плеча отец. миру никогда не забывают своих!» «Мы тут узнали, ты замуж выходишь? А избранник тот самый человек?» «Да, мам, все так!» «Значит, он действительно любит тебя!» Мама искренне удивилась такому повороту событий. «Надеюсь, ты позволишь обручить вас по нашим обычаям?» «Конечно. Что за свадьба без кровопускания?» Покачала головой. «Здесь есть очень тихое и спокойное место. Остров недалеко от побережья. Там нам никто не помешает провести церемонию». «Хорошо. Тогда завтра на закате мы будем ждать вас там». Девон вернулся через несколько часов. Тогда я уже была дома. Он не меньше моего удивился появлению семьи, а идею с русалочкой и свадьбой воспринял с некоторым недоверием, но все же интересом. «Меня точно не утопят?» Усмехнулся и припал губами к чашке чая. «Все будет зависеть от тебя. Если передумаешь жениться, скорее всего, утопят, а потом скормят касаткам». «Суровый народец, однако». Так что, пока ты на берегу и в безопасности, подумай, — подалась к нему, — готов ли к такой жене? Ты неправильно сформулировала вопрос. Отставил чашку и тоже подался вперёд. Готова ли ты к такому мужу, который будет сторожить тебя, точно злой бульдог? Лишь бы этот бульдог не кусал меня, — повела пальцем по его губам. А так, пусть сторожит, я не против. Он будет кусать, но только не тебя. Взял меня за руку, заставил сесть к нему на колени. Тебя он будет облизывать. И поцеловал. Следующим вечером мы отправились на остров, где уже собралась вся община. Деван сразу смутился от такого количества обнаженных тел, прикрытых разве что волосами, причем только среди женщин. Он тогда склонился ко мне и тихо прошептал. Клуб нудистов-профессионалов, честное слово. «К этому надо привыкнуть», – пожала плечами. «Но тебе не стоит», – заметила наших незамужних красавец что прямо-таки пожирали взглядом Девана. «А симпатичных русалочек здесь много», – нервно хихикнул, за что получил удар локтем в бок. «Не обольщайся на их счет». Мне страшно представить, что будет с бедолагой, которая останется наедине с несколькими такими красавицами. Есть у нас одна традиция, в общем, как-нибудь расскажу. Когда мы вышли на берег, мама подошла к Девану и буквально приказала. «Раздевайся, человек!» Вот так сразу? Он начал оглядываться, ощущая на себе десятки глаз. «Не переживай, вряд ли у тебя есть что-то такое, чего нет у нас». А океан и луна должны принять вас такими, какими создала мать-природа. Поэтому снимай все эти никчемные тряпки. Я в этот момент еле стерживала себя, чтобы не рассмеяться, так как все эти красавицы на выданье едва шеи себе не сворачивали, заглядывая матери за спину. А Деван взял себя в руки и разделся. «Что дальше?» — уставился на маму. «Лечь в форме морской звезды?» не поясничай. И она отвесила ему подзатыльник, после толкнула в воду. «Садись так, чтобы волны омывали твои ноги». А потом она обратилась ко мне. «Теперь ты, Мемо, заходи и садись». Я села рядом с ним, мои ноги тут же превратились в хвост, а мама подошла сзади и достала осколок раковины. В следующие пару мгновений наши запястья окрасились бурой кровью. И мы соединили руки так, чтобы кровь смешалась. Все это происходило в свете полной луны. Отец тем временем проговорил над нашими головами напутствие на древнем языке Мерроу, а потом сказал «Все, теперь вы муж и жена по нашим законам. Наконец-то моя средняя дочь вышла замуж». После церемонии все Ундины запели. Деван все это время смотрел только на меня а мама неусыпно следила за ним. И когда до рассвета оставалось полчаса, она подошла ко мне, обняла. «Мемо, дочь моя, я хочу признаться, что ошибалась в твоем муже. Он необычный человек, он смог искренне полюбить Мироу. Живи с ним и защищай свою семью». «Спасибо». «Да, еще, ты нашла своих настоящих родителей?» мои настоящие родители вы остальное уже неважно я горжусь тобой отец в свою очередь поцеловал в голову если бы все твои сестры были такими же и они ушли в воду до восхода солнца, а я с деваном осталась на берегу где мы встретили рассвет.